Глава 28. Забыть о предательстве сестры Бернар не мог. Он был мрачен, а его лицо время от времени искажало гримаса ярости. Даже на лорда игры он так не злился, хотя тот пытался его убить, а сестра лишь изменила мужу и могла не знать, что её измена имела столь страшные последствия. Боюсь, окажись это Карина здесь, встреча закончилась бы крайне печально для неё. Если, конечно, проходила бы не в присутствии её любовника, Не думаю, что он позволил бы нанести существенные повреждения своей звёздочке. Злость на Анри, пытавшегося меня обмануть самым бессовестным образом, всё росла. Мало того, что ему для каких-то неприглядных целей понадобилась жертва, на роль которой он выбрал меня, так ему ещё и захотелось, чтобы жертва легла на алтарь добровольно, с улыбкой на губах и любовью к мучителю в сердце. Возможно, этого требовал ритуал, для которого я была ему нужна. Маги, личности не слишком щепетильные — а уж те, кто использует запрещенные методики, и подавно. И всё же в глубине души где-то очень глубоко теплилась робкая надежда, что всему этому есть какое-то объяснение. Разве будет нормальный мужчина хранить письма от любимой женщины в папке и в сейфе? А вот если эти письма и не любовные вовсе, а какой-то хитрый способ передачи нужной информации, то всё сразу встаёт на свои места. Мысль эта постоянно ко мне приходила. Но я также постоянно её отбрасывала. Очень легко обмануть того, кто сам хочет обмануться. А я не просто хотела обмануться, я же и сама придумывала как. И всё же я отговорила Бернара начать делать зелье немедленно. И хоть мотивировала я тем, что ему нужно всё хорошенько обдумать, прежде чем браться за такое серьёзное дело, но сама постоянно думала, что Анри надоест сидеть в гостиной в компании Гастона, и он поднимется сюда. Пусть это не слишком прилично, но он же всё равно уже был в моей спальне, так что ничего нового не увидит. Разве что как красиво расставлен присланный им набор юного алхимика. Я прислушивалась, прислушивалась к шуму в коридоре, а потом мне это надоело, и я решила спуститься и сказать жениху, что он засиделся, и ему тут никто не рад. Пусть отбывает домой и дописывает письмо своей Карине, а то она, бедная, вся истосковалась в ожидании весточки от любимого. Зачахнет с тоски и печали, и прекрасный план, в котором она, ключевая фигура, рассыплется, как карточный домик от дуновения ветра. Но к моему возмущению Анри в гостиной не было, зато сидел Гастон в компании моего папы и тоскливо вещал о своей печальной участи. На что папа отвечал гостю примерно в тех же выражениях, что я приготовила для лорда Игре. Но Гастон воспринимал их не как сигнал покинуть наш дом, а как основание для нового потока жалоб. «Ужинал он тоже у нас, с большим аппетитом ужинал, хотя и не забывал вставлять в свои пространные монологи что-то восторженное обо мне». Папа пытался вовлечь Инору Маруа в разговор, но не преуспел. По большей части, дама и не слышала обращения к себе, полностью поглощенное размышлениями. «Да уж, положение Бернара не из легких, не хотела бы я быть на его месте. Впрочем, я и на своем месте не хотела бы быть». После ужина я сослалась на то, что у меня был очень тяжёлый день, и пошла к себе. Гастон успел крикнуть вслед, что я лишаю его последней радости в жизни своим уходом. но ну и только. Эх, не нужно было забирать у папы его расписку в проигрыше. Заявила бы тогда, чтобы не появлялся, пока не расплатится. Глядишь, была бы лишена счастья лицезреть такое каждый день. Да у меня аппетит портится от одного его вида. В конце концов, Анри, если уж удрал безо всяких объяснений, мог бы и родственника с собой захватить. Хотелось лечь и расплакаться, но вместо этого пришлось ассистировать Бернару, который тоже не стал засиживаться в компании папы, в последнее время чересчур навязчиво пытающегося добиться расположения компаньонки. Бернар явно злился, но злость ему не мешала работать. Движения были точны и аккуратны, от приготовления зелья он не отвлекался ни на меня, ни на посторонние разговоры. лишь бросал отрывистыми приказами, что ему нужно подавать. Такой он мне нравился намного больше, чем страдающий от близящейся неминуемой смерти. Теперь я могла поверить, что из него что-нибудь приличное получится в будущем. Если, конечно, нам с ним удастся выбраться живыми из этой заварушки». Маркиз отставил колбу со странной перламутрово-переливающейся тягучей субстанцией и довольно сказал «Получается идеально. Мой преподаватель алхимии был бы доволен». Надеюсь, это был бы не первый случай его довольства. «Не удержалась я, уж слишком хотелось на ком-то сорваться. А то до сегодня у меня не было возможности убедиться в ваших магических талантах. Морок не в счёт, его и артефактом поддерживать можно. А у меня не было возможности вам их показать», усмехнулся Бернар. «Крыса тоже не в счёт. Одна крыса — это так, развлечение для детей. Вот если бы их была стая... Хотите, соберу здесь всех из вашего дома?» Я сразу вспомнила его предложение с пауками и решила больше не портить отношения со столь разносторонне развитым магом. «Спасибо, я вам на слово поверю», — предупредительно сказала я. «Мне в комнате столько крыс не нужно. Вот когда к себе уйдёте, хоть крыс, хоть пауков, главное, чтобы они все у вас поместились и не вывалились сюда. Вы зельем всё закончили?» И выразительно посмотрела на дверь между нашими комнатами. Нужно было ему предложить перенести всё к себе и там алхимичить. «Нет», — расстроил он меня, — «но оно должно отстояться и расслоиться. Только тогда можно продолжить. Да и не хватает нам кое-чего специфического. Нужно будет съездить в город и купить». Я сразу вспомнила, что покупать придётся на мои деньги, и затасковала. «Денег у меня не так много, а у папы на алхимические опыты просить бесполезно. Он и без этого почти согласился с Мартой, что набор алхимика нужно запаковать и вернуть жениху или хотя бы на чердак отправить». «А без покупки обойтись нельзя?» — сразу спросила я. «Видите ли, Бернар, во-первых, я боюсь, что у меня не хватит денег, а во-вторых, боюсь, что такая покупка привлечёт внимание тех, кто за нами наблюдает, а в-третьих, боюсь, что у нас опять ничего не получится. Правда, в этот раз дело придётся иметь с куклой, и сущность мне не столь искушённая, как глава герцогской безопасности, но кто знает, что в запасе у лорда игры. Ингредиент недорогой и часто используемый, а вот с наблюдением, да... «Здесь могут возникнуть подозрения». Он ненадолго задумался и просиял. «Можно купить книгу «Занимательная алхимия», почитать её где-нибудь в парке, а потом купить по списку не только нужное, но и ещё что-то. И маскировка, и вам развлечение Смотрю, в наборе уже мало чего осталось». «Да сколько там было в наборе-то?» — отмахнулась я. «Все они рассчитаны на то, что будут докупать. В их буклетике расписаны опыты, на которые нет то одного, то другого. Представляете? Безобразие». «Значит, завтра едем», — довольно сказал Бернар, и не успела я порадоваться, что он, наконец, уйдёт, добавил. «А сейчас я ещё две заготовки сделаю лично для Эгре». «Думаете, моё зелье он заметил, а ваше выпьет и не поморщится?» «Не надо недооценивать, Анри», — оскорбилась я. «Там один хитрый момент. Его артефакты не засчитают добавку как что-то опасное», — отмахнулся Бернар. «Сначала нужно добавить первое зелье, а в другое блюдо второе. Смешиваются они только в желудке». И вот тогда...» Бернар мечтательно заулыбался, а я забеспокоилась. «Что тогда? Нас не обвинят в попытке отравления?» «Почему попытки?» — продолжил меня пугать Бернар. «Всё, за что я берусь, делаю качественно». «Я против», — резко ответила я. «Сами же говорили, что после смерти лорда Игре вселенец станет неуправляемым. Это раз. А два, если хотите травить, травите не в нашем доме». И потом моё сердце жаждало мести, а не смерти Анри. Если он умрёт, не успев пожалеть о том, что сделал, я так и буду чувствовать себя проигравшей. Нет, хотя бы одну партию я должна выиграть. И только так. Не волнуйтесь, не умрёт. Некоторое время ему будет не до нас. В связи с... Загадочно ответил Бернар, лицо его зарилось хитрой улыбочкой, и он продолжил, с трудом сдерживая смех. Вот увидите, Шанталь, что будет. Вам непременно понравится. «Вы пожалеете, что я не вспомнил про это раньше. Враг, над которым смеются, уже не столь страшен, а смеяться будем не только мы». «Да что будет-то?» Все эти намёки мне не нравились. Почему-то казалось, что задуманное Бернаром ставит под угрозу и его легенду, и наше будущее. Смеяться не хотелось, хотелось определённости. Но маркиз так и не рассказал, хотя всё время, что он провёл у моего комода, с его лица не сползала злорадная усмешка. Положительно, Анри не ждало ничего хорошего. Я попыталась зайти с другой стороны. «Бернар, а это зелье вас не выдаст? Вы же сами говорили, что по отпечатку магии можно узнать мага. Мне бы не хотелось, чтобы вас легкостью после этого вычислили. Не так уж много живёт в нашем доме. Шанталь, не волнуйтесь, не вычислят». Бернар гордо подбоченился и добавил две капли какого-то красного раствора. Жидкость в колбе вспенилась и позеленела. Она побулькивала, хоть и не стояла на спиртовке, Серебристые пузырьки образовывались на дне колбы и взлетали вверх весёлыми группами и поодиночке. Смотреть на это было увлекательно, но не настолько, чтобы я забыла, что сейчас делает Бернар. Я в этом не уверена. «Напрасно. В конце концов, кто из нас маг?» Подмигнул мне Бернар и прокрутил колбу на столе. «Вы маг», — согласилась я, но безответственный «С чего это вы взяли, Шанталь? до да меня старшим в группе по практике назначали. А это о многом говорит». «Группа была из одного человека?» — ехидно спросила я. «Тогда очень может быть». После этого Бернар окончательно на меня обиделся и перестал разговаривать, но, к сожалению, не перестал возиться с колбами и реагентами. Под руку лезть ему я не решилась, перепутать чего и получить не то, что собирался». Закончил он быстро, после чего забрал два готовых зелья против Анри, которые я уже втайне решила вылить потихоньку и заменить на обычную воду, и ушёл к себе, оставив мне колбу с отстаивающимся зельем против куклы и кучу грязной лабораторной посуды. На мой возмущённый стук в дверь между нашими комнатами он никак не отреагировал. Чтобы не оставлять это безобразие, пришлось пришлось всё перемыть самой, после чего обиделась уже я. Настолько, что забыла, что собиралась поплакать из-за вероломства Анри и вспомнила об этом лишь следующим утром. Плакать уже не хотелось, но вот план Бернара, пусть я о нём и не знала, стал выглядеть намного привлекательней. Если я в волю посмеюсь над Анри, возможно, мне уже не захочется ему ничего прощать. Тот, кто смешон, не вызывает симпатии. И желание убить тоже не вызывает. За завтраком Инора Маруа холодно мне напомнила, что мы собирались в город за необходимыми покупками. Я столь же холодно ответила, что до свадьбы времени много. Съездим как-нибудь потом. Ничего срочного нет. «Шанталь, это вам только кажется, что времени полно», — с нажимом сказала гувернантка. «На самом деле его нет совсем. Поэтому я и предлагаю поехать сразу после завтрака». «Мне не хочется никуда с вами ехать», — ответила я. «Я на вас очень обижена, Кладет». «Вы? На меня? Это после того, как вы же меня и оскорбили?» — взвела Синора Моруа. «Шанталь», — укоризненно сказал папа, — «Мне кажется, по отношению к Ладетт, ты позволяешь себе некоторые вольности. Недопустимые вольности, я бы сказал. К прошу прощения за поведение дочери, и могу съездить с вами, если уж Шанталь так безобразно себя ведёт. Ради вас я готов отложить все свои дела». Хмуро посмотрела на него не только и Энора Моруа, но и я. У меня так мнение было полностью противоположное. Видел бы папа, как эта наглая особа лезла ко мне с поцелуями. Не а, конечно а, бернар но сейчас под личиной Эйноры был именно он. «Не знаю, чем уж я вас так обидела, Шанталь», — внезапно сказала гувернантка, — «но прошу прощения. Надеюсь, этого достаточно, чтобы закрыть этот вопрос и больше к нему не возвращаться». Мне хотелось немного покапризничать и ответить «нет», но у нас действительно было дело, которое не требовало отлагательства. «Хорошо, Кладет», — кивнула я. «Давайте забудем вчерашнее». а потом добавила «так тихо, чтобы слышал только Бернар». «Но если вы ещё раз за собой не уберёте посуду, то я не знаю, что с вами сделаю. Одними извинениями не отделаетесь И Нора Моруа потупилась. «Наверное, не я первая требовала убрать рабочее место. И если он забывал про это в Академии, то моя версия о количестве персон в студенческой группе на практике выглядит очень правдоподобно».